Ванга ненадолго умолкает, как бы вспоминая, а потом продолжает. Жители играли на разных музыкальных инструментах, любили поэзию, многие прекрасно рисовали. На этом месте стояли три прекрасных золотых храма. Но произошло землетрясение. Лава вылилась из вулкана, и город полностью разрушился, как Помпеи. А жители его погребли лавы и пепел. В день Святой Пороскевы Пятницы, что по церковному календарю 15 октября, хозяйка собирает у себя сотни гостей, угощает их национальными блюдами, домашним вином. Она напоминает, что именно в этот день превратился в руины прекрасный древний город. Помните об этой дате и приходите сюда 15 октября каждый год. Напутствует она гостей. Впоследствии археологи произвели раскопки в том месте, куда указала провидица, и действительно обнаружились остатки древнего города. Таким образом, получается, она могла проникать взором сквозь толщу земли и веков. Племянник Ванги Димитр подтверждает, что местные жители до сих пор находят обломки различных домашней утвари и культовых предметов. Есть все основания предполагать, что здесь кипела богатая духовная жизнь, а место это — святое. Сторожилы вспоминают, как сюда приходили паломники со всех уголков земли окунуться в святые воды горячих источников. Они искренне верили, что такое омовение принесет здоровье и благословение небес. Рупиты, по мнению ясновидящей, наделено особой энергетикой, подпитывающей необычайный ее дар, придававший силу. Близость горячих источников и запах нисколько не смущали Вангу. Она считала, что это слезы и дыхание безвинно погибших людей, ранее живших здесь. Более того, она была благодарна этому созданному Всевышним уголку Земли, и той воде, которая исходила из его недр, когда-то водица та излечила ее от ревматизма. Благотворно действовали на Вангу и тишина, и воздух, и близость к природе. Так что место на вулкане она избрала для себя самостоятельно, прикипела к нему всем существом и не покидала до конца своих дней. Она утверждала, что она связывает Все окрестные святые места. По-видимому, местечко и впрямь особенное, и ученым только предстоит разгадать истоки столь сильной его энергетики. Именно здесь голоса, которые все рассказывают провидицы, особенно отчетливы. Именно здесь проходит дорога, по которой птицы летят на юг и возвращаются. Почему пернатые облюбовали его, неизвестно. Согласно преданию, в Рупите закопана статуя всадника на белом коне в полный рост. Вспомним, именно такой посланец неоднократно являлся Ванги и напоминал, что ее долг — выполнить миссию, ради которой Богу было угодно послать ее в этот мир. Свою миссию — нести добро и помогать людям — Ванга выполняла всю свою сознательную жизнь. Я не святая. Я мученица. Тропа в Петрич не зарастала до последних дней жизни знаменитой Болгарки.